Глава 22 «Костер готов», — сообщил Сеня, входя в офис. «Пошли». Мы гурьбой отправились к месту, где горел огонь. «Начинаем эксперимент», — объявил Собачкин и взял бутылку. «Здесь бензин. Сейчас я немного плесну в костер, а ты, Дашуня, подойди к нему как можно ближе». «Идея мне не очень нравится», — протянула я. «Ну ладно, попробую». «Раз, два, начали», — скомандовал Сеня и наклонил бутыль. Пламя взлетело фонтаном вверх, я отскочила в сторону. «Давай-давай!» — потребовал Собачкин. «Чего шарахнулась? Встань прямо у костра!» Но я, наоборот, переместилась подальше. «Спасибо! Нет желания превратиться в печеную картошку!» «Александр Михайлович, попробуешь?» — предложил Кузя. «Нет!» — тоже отказался Дегтярев. «Я все понял. Теперь объясните мне!» — попросила я. Собачкин взял ведро с песком и стал забрасывать пляшущие языки огня. Константин сказал, что он очутился на месте аварии чуть ли не в момент взрыва. Понял, как лучше всего спрятать трупы и бросил тела в огонь. Так? Да, согласилась я. Он бывший штангист, привык поднимать тяжести. Не в весе трупов дело, остановил меня Синя. Бензовоз впечатался в автобус. Бабах! Цистерна бензина! Топливо льется, поры поднимаются, загораются. На дороге ад. Костер, который я сейчас запалил, одна стомиллионная часть того кошмара. Бензинчику в пламя я добавил смехотворное количество, но ты близко не подошла, очень горячо. Теперь представь, что ты приближаешься к пылающей маршрутке с трупом в руках. Бензин тек по дороге, подхватил Дегсерев. Как обойти огненные ручьи? Добавь сюда детские туфли не того размера. «Что получим?» «Сенин не мог сжечь тела», — сообразила я. «Хотя, может, он нацепил огнеупорный костюм?» Кузя рассмеялся. Поехал хоронить жену с пачерицей и на всякий случай прихватил скафандр из асбеста. Предусмотрительный парень. Тогда уж ему и парашют, и надувная лодка, и противогаз нужны от всех бед защиты. «Его там вообще рядом не было», — подвел итог Собачкин. «В маршрутку подбросили вещи Инги и Лизы». Не пожалели бриллиантовые ожерелья, серьги. Кузя двинулся к офису. Есть еще одно доказательство правильности ваших догадок. Сейчас продемонстрирую. Когда мы вернулись в гостевой дом, Кузя показал новое фото и заговорил. Предположим, что рассказ Сенина — правда. Инга и Лиза случайно погибли. Константин побоялся обратиться в милицию, решил сделать из жены-пачерицы жертв катастрофы. Ошибок он наделал из-за того, что спешил к месту аварии. Костя перепутал размер обуви девочки, для пущей убедительности подписал ремешок. Но совершить все эти действия он должен был дома заранее. Значит, он планировал сжечь трупы. Думаю, муж просто убил супругу Елизавету. Довели они его. Но вопросец. Как Сенин узнал, что бензовоз уничтожит маршрутку? Он умел предвидеть будущее, а? Смотрим на экран. Перед вами следы шин бензовоза. Те, кто собирал улики... Сработали грамотно. Все засняли, описали. Вот поворот дороги. Отсюда вылетела тяжелая машина, а здесь она врезалась в автобус. На другом кадре мы видим шоссе до поворотов. О чем говорят нам следы протектора? Подскажу. На обочине глинистая почва, на ней прекрасно все сохранилось. Леня кашлянул. Я не являюсь специалистом по следам. Марку шин машину не назову, но вот здесь она некоторое время стояла, потом поехала. В Яблочко, потер руки Кузя, зачем грузовику с топливом тормозить и некоторое время не двигаться. В паре метров от поворота. Шофер отлить пошел, предположил Дегтярев. Нельзя исключить такого развития событий, кивнул Кузя. Решил поесть, выдвинула я свою версию. Возил с собой термос, бутерброды. Не дурная идея. В туалет опытный водитель пойдет перед рейсом и подкрепится завтраком заранее, оценил мою фантазию Собачкин. Но у меня другая версия. Автобус отъезжает по расписанию. Что случится, если цистерна с горючей жидкостью влетит в него, когда он еще стоит и ждет пассажиров? Дверь открыта. Не все сели. Мужики могут курить неподалеку. Или в кусты перед дальней дорогой подались. Бабах! Те, кто уже внутри, сидит покойники, а те, кто снаружи? Они выживут и могут рассказать, что ни девочки, ни женщины в маршрутке не было, а вот поэтому бензовоз и стоял. Он приехал чуть раньше, выжидал нужное время. Я замахала руками. Нет-нет-нет, как уговорить водителя совершить, по сути, самоубийство? А Николай, который из-за похмелья не мог сесть за руль, тоже был в деле. Он не мучился головной болью, а следователь... Почему он не обратил внимания на следы, которые остались на обочине? Не удивился маленьким туфлям? Собачкин начал ходить по комнате. В отношении следка ясности нет. Он был молод, неопытен, мог просто не обратить внимания на размер обуви, а мок и денежки хорошие получить. Возможно, парню, который без году неделя, как в кабинет сел, велел заниматься аварией начальник. Босс спрятал в карман шуршащие купюры и послал разбираться с ДТП того, Кто точно ничего не поймет. А с другой стороны, на дворе лета Часть сотрудников была в отпуске. Того, кто руководил отделением, нам уже не опросить, он давно умер. Следователь проработал пару лет, сменил профессию, женился на немке уехал в Германию. Геннадий погиб. Николай умер от алкоголизма, но... Вот еще нам конфетка в бумажке. Вскоре после гибели мужа вдова Геннадия отправила сына Евгения учиться в США. Евгений, не балбес, прекрасно учился, в аттестате одни пятерки, но на бесплатное обучение в Америке он никак рассчитывать не мог. Билет на самолет, проживание в кампусе, оплата занятий, внушительная сумма набегает. Сын оправдал надежды матери, прекрасно успевает, после завершения занятий получил предложение от богатого работодателя. Сейчас он гражданин США, женат на американке, двое детей, лабрадор, дом за белым заборчиком, дорогие машины, устойчивое материальное положение. У него есть профиль в Фейсбуке, там много фотографий. Анна Сергеевна периодически к нему летает, но, похоже, совсем переселяться на иноземщину не хочет. Ей много лет, трудно в таком возрасте менять привычный уклад жизни. У вдовы Геннадия справный дом в Подмосковье, Она владеет швейным ателье, мастерская расположена в центре столицы, приносит доход. Жизнь удалась. И особенно сладкой она стала после смерти Геннадия Михайловича, резюмировал Кузя. Вот такой расклад по аварии. Надо с вдовой поговорить, решил Дегтярев. Сегодня после обеда Анна Сергеевна ждет в своем ателье новую вип-клиентку Дарью Васильеву, сказал Сене. Та заказала полный комплект – платье, костюм, плащ, шляпу, туфли. «Она и обувь делает?» – удивилась я. «Девиз мастерской – оденем вас с головы до ног», – отрапортовал Кузя. «Так она мне правду и сообщит», – усомнилась я. «Если знала, что муж задумал, то ни словечко не проронит». Собачкин пошел к кофемашине, взял полную чашку и сел на место. «Пока не откусишь от пирога, не узнаешь, какая в нем начинка. Надо попробовать». «Кто-то мне в уши шепчет, что убийство Вари Гореловой как-то связано со взрывом автобуса». Дегтярев взял эспрессо, который приготовил себе Сеня, и сделал большой глоток. «Ничего общего не вижу. В Киеве бузина, в огороде дядька. Чуйка меня редко подводит», — уперся Сеня. «Согласен. История с бензовозом вызывает много вопросов», — неожиданно сказал полковник. «Но, думаю, Даша зря скатается». «Зная случаи, когда люди совершали самоубийства, которые пытались замаскировать под насильственную смерть». «Мальков», – оживился Леня. Он попросил своего приятеля столкнуть его с крыши здания. По всему выходило, что была драка, мужика скинули, не сам прыгал. Так бы и прокатило у них. Но потом супруга-дружка, жене самоубийцы, правду сообщила, а та в полицию кинулась. «Помню», – оживился Дегтярев. Мальков приятелю долг вернуть не смог. Тот пообещал у взаимодавца за эту квартиру забрать. Ну и нашли решение проблемы. Мальков застраховался на солидные деньги, а приятель его спихнул. «На что только люди не идут ради денег», — изумилась я. Кузя отъехал в кресле от стола. Всем известную фразу, что люди как люди, обыкновенные люди, только квартирный вопрос испортил их. Я бы переначил: «люди обыкновенные, но их денежные вопросы испортил». «Богатые тоже плачут», — выдал тривиальную истину полковник. Кузя поднял обе руки. «Сдаюсь, не спорю, но рыдать в Бентли как-то уютнее, чем лить слезы, сидя в лаптях на обучине дороги».